На что человеку тут надеяться? Ну, разве что на собственные руки, да руки товарищей. Чем тут от смерти спасешься, если обвал случится? Крепёж не выдержит, если засыпет тебя. Только товарищи и помогут. Их кирки довольно да железные. Там наверху под солнцем никакого серебра и в помине бы не было. Если бы здесь, внизу, в темноте, не было между нами доверия. Здесь у тебя друзья надежные. Да сюда только такие спускаются, других тут нет. Ну, или дело, чтобы владелец рудника в своих кружевных манжетах полез по лестнице в шахту или те же солдаты. Все вниз да вниз, в темноту, как в колодец. Ну уж нет, эти не полезут. По траве-то они все бегать гораздо. А что толку от их мечей до крика здесь в темноте? Поглядел бы я, как они тут побегают. В следующий раз старик привел с собой еще одного человека, и они принесли Гунору масляную лампу и глиняный кувшин с маслом, а еще сыру, хлеба и несколько яблок. «Это Ганну в голову пришло. Лампу-то захватить», — сказал старик. «Фитиль у нее из пеньки». Ежели гаснуть начнет, донь как следует, она и разгорится. Вот тут еще дюжина свечей. Пер-младший постарался, порядком натаскал их из раздаточной. А все они знают, что я здесь? Мы знаем, — коротко ответил старик. Мы, а не они. Несколько дней спустя Гунор вновь прошел по нижнему коридору шахты на запад до того места, где впервые встретил шахтеров с пляшущими, как звезды, огоньками свечей на касках и подошел к ним. Рудокопы пригласили его разделить с ними нехитрую трапезу. Провели по туннелям, показали насосы и основной ствол с лесенками и корзинами, висящими на подъемных блоках. Ветер, проникавший в ствол шахты, пахнул, как ему показалось, дымом пожарища, и он отшатнулся. Они вместе вернулись в штольню. Рудокопы позволили ему поработать вместе с ними и обращались с ним, как с гостем или с ребенком. Он стал их приемушем, их тайной. А что ж хорошего, по двенадцать часов в день копаться в черной норе под землей и знать, что ничего своего у тебя там нет, ни тайны, ни клада, ничего. Разумеется, они добывали под землей серебро, но жила истощилась, и там, где когда-то трудилось одновременно десять команд по пятнадцать человек в каждой, и не смолкал грохот, скрип и стук нагруженных корзин, влекомых вверх скрипучей лебедкой... И шлепки, падающих вниз, пустых, теперь работали всего восемь рудокопов. Всем за сорок, считай, пожилые. Это были те, кто не знал другого ремесла, кроме шахтерского. Здесь, в твердых гранитах материнской породы, в разбегающихся тоненьких жилочках, оставалось еще немного серебра. Иногда за две недели работы им удавалось продвинуться вперед едва ли на фут. Большой был рудник, — говорили они с гордостью. Они показали астроному, как прилаживать клин и наносить удар молотом, как потом продвигаться с помощью прекрасно сбалансированной и острой кирки вдоль жилы, проходящей в граните, как выбирать и дробить руду, что в ней искать, и как найти редкие светлые жилочки чистого серебра, хрупкого драгоценного металла. Теперь он помогал им каждый день. Он уже с утра поджидал их в забое, и потом был на подхвате то у одного, то у другого, копал, точил инструмент, таскал тележки с рудой вниз, к главному стволу, или работал в забое. Но в забое они не очень-то его пускали, не позволяли гордость и многолетняя привычка. «Эй, а ну кончай стучать тут, как дровосек! Смотри, вот как надо, понял?» но в тот же миг кто-то другой подзывал его. — Браток, вдарь-ка вот здесь по клину. — Ага, ну, в самый раз будет. Они кормили его той же грубой непритязательной пищей, что ели сами. Ночью, когда все остальные поднимались под длиннющим лестницам наверх, на травку, как они это называли, он оставался в пустых штольнях, Один. Лежал и думал о них, вспоминал их лица, голоса, их тяжелые, покрытые шрамами, пахнущие землей руки, руки стариков с толстыми ногтями, почерневшими от гранитной пыли и железа. Он вспоминал эти руки, умные и чуткие, что сумели открыть земные недра и извлечь светоносное серебро из несокрушимой каменной породы — То самое серебро, которого потом и в руках не держали, и уж тем более никогда не тратили на себя самих. То самое серебро, которое им не принадлежало. А если вы обнаружите новую жилу, что делать станет? Вскроем, да хозяевам скажем. А зачем им говорить? Ну, парень, нам платят-то ведь за то, что мы выдаем на гора. Ты что думаешь, мы этой треклятой работенкой занимаемся, потому что она нам так уж нравится? Да. Они смеялись над его словами громко, беззлобно, как дети. На перепачканных грязью и потом лицах светились живые глаза. Да, вот бы нам с новой жилой подвезло. Жена моя тогда бы снова поросенка завела. Мы уж как-то держали одного. А я, клянусь господом, в пиве бы купался. Но если здесь когда и было серебро, то его все уже давно выбрали. Они потому так далеко к востоку и продвинулись. Но там одна только пустая порода, да и здесь уж куда как не густ. Время расстилалось вокруг него, подобно бесконечным темным туннелям шахты, которые порой, когда он останавливался на каком-то их перекрестке с крошечным огарком свечи в руках, вдруг становились видны все сразу. Теперь, оставаясь один, астроном часто бродил по старым штольням и штрекам, хорошо зная все их опасные места, заполненные водой нижние коридоры, шаткие лестницы, тесные проходы. Он бродил и любовался игрой света на стенах и выступах, блеском слюдяных вкраплений, которые казались огоньками, мерцающими в толще каменных глыб. «Почему иногда свет свечи отражается так странно?» — спрашивал он себя, — «будто находит там, в глубине, какой-то дополнительный источник отражения». Там, за неровной, блестящей с слюдяной поверхностью, где что-то словно светится, подмигивает и тут же снова прячется, нечаянно выскользнув, как из-за облака, из-за невидимого ядра планеты. — Под землей есть звезды, — думал он. — Нужно только суметь их разглядеть. Неловкий при работе киркой, он прекрасно разбирался во всяких механизмах. Рудокопы преклонялись перед его мастерством и тащили ему разные детали, инструменты. Он починил насосы и лебедки, подвесил на цепи специальную лампу с отражателем для...